12. Адольфу Гитлеру любой более-менее образованный щелкопер с удовольствием вставляет в вину его фразу «пушки вместо масла». И ни один деятель не спросит самого себя, а вместо масла ли создавались эти пресловутые пушки. Так вот, никак нет. Пушки в национал-социалистической Германии создавались вместе с маслом. Для чего великий финансист XX века Ялмарт Шахт немало поломал голову и нашел несколько великолепных экономических решений, которые позволили снабдить вермахт отличным оружием без понижения жизненного уровня немецкого народа. С 1934 по 1 сентября 1939 года военные расходы Германии составили 60 миллиардов марок, иными словами 59,1% расходов бюджета. Вроде ужасно много. На самом деле, не очень. Производительность труда в германской промышленности в это время была одной из самых высоких в мире. Теоретически, германская экономика могла с легкостью снабдить армию оружием, гражданское население всеми необходимыми ему средствами для жизни и отдыха, включая автомобили и квартиры, причем в весьма ограниченные сроки и в необходимом количестве. Этот процесс был ограничен лишь финансовыми возможностями государства, заказчика вооружений и населения, покупателя швейных машинок, велосипедов и штанов с юбками. На покупку у промышленных фирм-производителей нужного количества танков и штанов ни у государства, ни у населения не было денег, причем не было ни красивых радужных бумажек, их-то можно напечатать сколько угодно, а реальных денег – золото, серебра, платины, запасов нефти – цветных металлов, всего того, что именуется реальными активами. Надо было выбирать – или покупать танки, или штаны. Третьего, казалось, было не дано. Как сделать так, чтобы, начав массированное строительство танков, пушек и самолетов, не оставить это самое население без этих самых последних штанов, в то же время не подняв колоссальную инфляционную волну? Над решением этого вопроса И по сейчас бьются самые отчаянные кейнсианцы. Немецкие же нацисты. Не сами, конечно. Для этого у них были высокопрофессиональные экономисты. Смогли решить эту проблему. Они создали параллельные деньги, предназначенные исключительно для финансирования производства вооружений, не имеющие свободного обращения на финансовом рынке вне Германии. Говоря простым языком, создали дублирующую кровеносную систему немецкого хозяйственного механизма. Как известно, деньги – кровь экономики. Сначала, в 1934-1935 годах, такими деньгами были векселя Металлургического научно-исследовательского общества – МИФО. Их имитировали для оплаты вооружений фирмам-поставщикам. Они гарантировались государством и были нормальным финансовым инструментом. С одной оговоркой. Они могли использоваться лишь промышленными предприятиями, работающими на войну. Из 101,5 миллиарда марок расходов немецкого бюджета в 1934-1939 году не менее 20 миллиардов марок представляли собой не реальные деньги, а векселями ФО. То есть инвестиционные деньги, не имеющие хождения на рынке а посему не создающие инфляционного давления на экономику. Но это было только начало. С 1938 года вместо денег имперское кредитное управление фирмам-производителям начало выплачивать денежные переводы за поставку со сроком погашения в 6 месяцев. За год таких переводов было выплачено более чем на 6,5 миллиардов марок. Ни одна из них не пошла на закупку новеньких «Мерседесов» для топ-менеджеров военных концернов или на приобретение шикарных особняков и яхт на Бодензее. Все были целевым образом потрачены на оружие для вермахта. С 1939 года 40% военных заказов начало оплачиваться так называемыми налоговыми квитанциями, которыми подрядчики – создатели вооружений имели право рассчитываться с поставщиками. Всего до начала войны таких квитанций было выплачено 4,8 миллиарда марок.